Солдаты взяли на караул, единым и точным движением вскинув ружья во всех рядах. От шеренги к шеренге, будто эхо, прокатились слова команды. Мозглосы «Да здравствует император» потрясли воодушевленную толпу. Вдруг все тронулось, дрогнуло, всколыхнулось. Наполеон вскочил на коня. Движение это вдохнуло жизнь в немую громаду войск наделила музыкальные инструменты звучанием, взметнула в едином порыве знамена и стяги, взволновала лица. Стены высоких галерей старинного замка, казалось, тоже возглашали «Да здравствует император!». В этом было что-то сверхъестественное, то было какое-то наваждение, подобие божественного могущества, или, вернее, мимолетный символ этого мимолетного царствования. Человек, окруженный любовью, восхищением, преданностью, пожеланиями, ради которого солнце согнало тучи с неба, сидел верхом на коне шага на три впереди небольшого эскорта из приближенных в расшитых золотом мундирах с обер-гофмаршалом по левую руку и дежурным маршалом по правую. Ничего не дрогнуло в лице этого человека, взволновавшего столько душ. Ну, конечно, бог ты мой, при ваграме под пулями, под Москвой среди трупов, он-то всегда невозмутим. Так отвечал на многочисленные вопросы гренадер, стоявший рядом с девушкой. Жюлина Миг вся ушла в созерцание императора, спокойствие которого выражало нерушимую уверенность в собственном могуществе. Наполеон заметил Мадемуазель де Шати Йоне. Наклонившись к Дюроку, он что-то отрывисто произнес, и обер-гофмаршал усмехнулся. Маневры начались. До сих пор внимание девушки раздваивалось между бесстрастным лицом Наполеона и голубыми, зелеными и красными рядами войск. Теперь же она почти не сводила глаз с молодого офицера, следя за тем, как он то мелькает на своем коне между отрядами старых солдат, двигающихся быстро и точно, то, словно в неудержимом порыве, мчится к той группе, во главе которой блистает своей простотой Наполеон. Офицер этот скакал на превосходной лошади вороной масти, и его красивый мундир небесно-голубого цвета Мундир адъютантов императора выделялся на фоне пестрой толпы. Золотое шитье и позументы так ослепительно блестели на солнце, а султан его узкого высокого кивера отражал такой яркий сноп света, что зрители, должно быть, сравнивали его с блуждающим огоньком с неким духом, получившим от императора повеление оживлять, вести батальоны, сверкавшие оружием, когда по одному взгляду властелина они то расступались, то вновь соединялись, то кружились, как валы в морской пучине, то проносились перед ним, как те отвесные высокие волны, что катит на берег пушующий океан. Когда маневры закончились, офицер поскакал во весь опор, и остановился перед императором в ожидании приказов. Теперь он был в шагах в двадцати от Джули против императора и его свиты, и поза его очень походила на ту, какую Жерар предал генералу Раппу на картине «Сражение под Аустерлицем». Девушка сейчас у волю могла любоваться своим избранником во всем его воинском великолепии – Полковнику Виктору де Глемону было не более 30 лет. Он был высок, строен и сложен отлично, что особенно бросалось в глаза, когда он проявлял свою силу, управляя лошадью, изящная и гибкая спина которой словно подгибалась под ним. Его мужественное смуглое лицо обладало неизъяснимым очарованием, которое придает молодым людям совершенная правильность черт. Лоб у него был широкий и высокий. Огненные глаза, осененные густыми бровями и окаймленные длинными ресницами, казались двумя светлыми овалами, обведенными черными штрихами. Красива была линия его орлиного носа с горбинкой. Над алыми губами велись неизбежные черные усы. Смуглый румянец, игравший на его полных щеках, говорил о незаурядной силе. Это было лицо, отмеченное печатью отваги, и принадлежало оно к тому типу, который ныне пытается найти художник, задумав изобразить героя наполеоновской Франции.